Запись 39. -я. Последнее свидание я назначил и в нашем убежище на Силенге. Здесь и пишу, пока ее нет. Она прочтет это где-нибудь между Иркутском и Красноярском, если, конечно, из любопытства раньше времени не заглянет в конец. При ее характере так скорее всего и будет. Тольник почти облетел и тут, и на островах. Редкие листья висят на голых прутьях. Из надписи, образованной кронами берез, на том берегу выпала большая часть букв. Селенга, зеленоватая летом, посерела и течет, как будто медленнее. Забыл, от какого бурятского слова происходит ее название, но мне слышится в нем имя греческой Селены. Для меня это лунная река. Она течет с юга, из Монголии. Там... В нее впадает архон, а он принимает в себя толу. Первый протекает мимо Эрдынидзу, куда Батайхан привез безногого Будду. Вторая мимо Уланбатора, который для меня всегда будет ургой, мимо ставшего музеем Ногон Сум и заповедный Бог улы Там, на юге, лежит бедная, пустынная. Дикая, забытая Богом, прекраснейшая в мире страна моей молодости. Там осталось мое сердце. Но я не могу объяснить, почему не пытаюсь вернуть его обратно. Почему даже Зундуй Гилун не заставил меня подыскать для него более комфортабельное место хранения? У ненависти обязательно найдется причина, а любовь беспричинна. Стоит лишь облететь листве, а земле затвердеть от утренников, слышнее делается стук составов на магистрали. Пассажирские счетными номерами идут вдоль Селенги на восток, с нечетными — на запад. Грохот первых быстро стихает за поворотом, вторые гремят дольше. За ними тянется отраженное водой и прибрежными скалами эхо. На морозе оно станет еще громче. Скоро зима. Вчера выпал первый снег. Значит, через месяц ляжет и уже не растает.